Когда Орехов поднялся, Милос с неудовольствием заметила, что он здорово постройнил. Впрочем, впечатление слегка портило лицо, которое вместе с остальным телом тоже сбросило вес и слегка обвисло. Однако вид у него все равно был шикарный. Молодеет мне назло. В то время, как я каждый вечер борюсь с гастрономическими искушениями,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 Есть ли в твоей жизни какая-нибудь тайна? Хоть что-нибудь достойное убийства? Ничего. Ведь правда? Признайся. Несмотря на то, что Орехов пытался ее успокоить, его слова прозвучали как оскорбление. «Ты просто одинокая женщина средних лет», — продолжал он, не обращая внимания на изменившееся лицо Милы и ее прищуренный правый глаз. Мила сосредоточенно думала. Наверное, Илья прав. Уж в чем-в чем, а в здравом смысле ему не откажешь. — Но почему этот тип промахнулся? — выпалила она. — Эта мысль терзала ее с самого начала. — Что, если он дилетант? — пожал плечами Орехов. — Возможно, это какой-нибудь дружок Софии. Я же знаю, она всегда ревновала к тебе своего Алика. «Кстати, ваши отношения так и не перешли в другую плоскость?» Он прочертил рукой горизонтальную линию, показывая, какую плоскость имеет в виду. «Тебя это абсолютно не касается», — ответила Мила, поднимаясь на ноги. «В самом деле, что это она так поддалась панике? Ее действительно не за что убивать. И не потому, что она такая никчемная, а, напротив, даже...» потому что со всех сторон положительное, не ввязывается в криминальные истории, не заводит сомнительных связей. Впрочем, если ты так боишься, сказал ей в спину Орехов, поживи у родителей. Там сейчас Ольга со своим четвертым мужем Николаем, отозвалась мила живо развернувшись. Насколько я понимаю, Николаю нравятся высокие потолки и кулинарный талант и их экономки. Поскольку он не в состоянии добиться всего этого сам, то решил попользоваться тем, что может предложить жёнушка. «Почему-то я рад, что мне не нужно с ним знакомиться», признался Орехов, загибая уголки рта двумя крючочками вверх. Мила тут же вспомнила, что когда-то давно считала его неотразимым. Он и сейчас был хорош, но теперь, спустя годы совместной жизни когда она знала не только его лицевую, но и изнаночную сторону, чувство потери быстро исчезло. Тем более, — подумала она, — у Орехова лицевая сторона всего одна, а изнанок как минимум десяток. Захлопнув за собой дверь кабинета, Мила очутилась в приемной и невольно посмотрела на секретарский стол. Он выглядел покинутым и ненужным. Раньше за ним восседала потрясающая Вика Ступавина, молодая буйнагривая брюнетка с глазами цвета горчицы и красным ртом отревлон. Судя по всему, она сбежала вместе с Егоровым, хотя соседи, которые видели ее спешный отъезд, уверяли, что Вика уехала одна на такси. Однако в тот же самый день, когда испарился и один из ее боссов, Конечно, это мало походило на совпадение. Брошенная Егоровым жена Леночка предприняла собственное расследование, но даже ей, жаждавшей скорой и страшной расправы, ничего доподлинно узнать не удалось. Кто-то когда-то слышал, что Егоров с вожделением говорил о домике неподалеке от Праги, другие намекали на Америку и дом с бассейном в жаркой Калифорнии. Интересно подумала Мила. А Орехов мог бы нагреть партнера ради того, чтобы бежать в теплые страны со своей жарафоногой дылдой? Она не успела решить, смог бы или нет, потому что уже вышла на улицу. И здесь, на ступеньках, нос к носу столкнулась с незнакомым, но весьма импозантным мужчиной. Хотя он был на пол головы ниже ее, Мила тот час невольно приосанилась. — Простите? — остановился незнакомец, когда, пробормотав извинения, она скользнула мимо. — Вы ведь Людмила Орехова, не так ли? — Лютикова, — поправила та, удивленно оборачиваясь и глядя на незнакомца. — Я не брала фамилию мужа. — Наслышан о вас. Незнакомец потряс ее руку, которую подхватил без всякого стеснения. — Меня зовут Дмитрий. «Дмитрий Дивояров, мы с вашим мужем начинали новый большой проект». «Что вы говорите? Мы с ним тоже начинали новый большой проект». Не удержалась от сарказма Мила. Она снова почувствовала себя брошенной. «Мы с ним разводимся». Чело Дивоярова потемнело, хотя он всего лишь нарисовал одну морщинку между бровями. «О, мне так жаль». Впрочем, теперь, когда я вас увидел, точно не могу сказать, жаль мне или нет. В каком смысле? – опешила Мила. Мне приятно осознавать, что вы теперь свободная женщина. Дивояров был свеж, чисто выбрит и оттого приятен глазу и обонянию. Говорил и двигался с линцой, компенсируя незавидный рост барскими манерами. Руки у него были очень спокойные несуетливые. Во время разговора он не жестикулировал, придерживая на губах неяркую улыбку, и тем приобретал над собеседником странное превосходство. Мила тотчас же попалась в эту ловушку и теперь не знала, как себя вести. Из-за этого она мгновенно взволновалась и раскраснелась. «Не согласитесь выпить со мной чашечку кофе?» Дивояров указал упругим подбородком на соседнее кафе. «Чашечку кофе я бы выпила с удовольствием», сказала она, недоумевая, что понадобилось от нее этому человеку. Дивояров подставил ей руку таким жестом, будто они были на танцах, и он собирался вести ее в центр зала. Мила неохотно просунула кисть ему под локоть и тут же ощутила, насколько мягкое у него пальто. «Нет, этому типу явно от меня что-то нужно», — подумала она и вздрогнула, увидев в витрине свое отражение. Ее прическа наводила на мысль об ураганном ветре, и прямо на лбу был написан возраст с точностью до месяца. «Хотите что-нибудь сладкое?» — спросил Дивояров, раскрывая пластиковое меню. «Благодарю, но я на диете». Женщины изнурены одной идеей похудания. Почти сердито, сказал Дивояров. Вы ведь можете позволить себе что угодно. У вас идеальные формы для 30-летней женщины. Комплимент показался ей симпатичным и весьма искренним. Однако Мила ни на секунду не усомнилась в том, что ее мысли для чего-то использовать. Кое-как поддерживая беседу, она ждала, когда же Дивояров приступит к завуалированному допросу. Внутренне она была готова к нему и напрягалась так, что у нее даже заболел пресс. Однако этот странный человек так ничего и не спросил. Он рассказывал ей смешные истории и вынуждал без конца улыбаться. «Разрешите предложить вам свою визитную карточку?» Спросил он и, слазив в карман, вложил в руку Мила атласный прямоугольник. Жест был почти интимным. Мила тот час отставила чашку и засобиралась домой. Дивояров вывел ее на улицу, придерживая за талию, и, опутав длинным восхищенным взором, неохотно отпустил. «Очень приятно было с вами познакомиться», — сообщил он. «Уверен, мы еще встретимся». Звучит довольно зловеще. Пробормотала Мила, ожидая, что Диваяров что-нибудь скажет на это. Однако он только тяжко вздохнул, словно страдалец, которого рассвет гонит из-под балкона любимой женщины. Оставшись одна, Мила купила в киоске возле метро баночку джина с тоником и, усевшись на скамейку, вылакала ее, раздумывая о том, что делать дальше. Орехов абсолютно и безоговорочно убедил ее в том, что мужик в колготках стрелял не в нее, а в Алика. Я буду последней сволочью, если не предупрежу старого друга об опасности. Решила Мила и купила себе еще одну баночку легкого спиртного. Правда, рассказ мой будет звучать дико. Вероятно, надо предупредить его анонимно. Через полчаса сам Бог повелел, чтобы Мила прикончила третью баночку Джина и в придачу к нему бутылку светлого английского пива. После этого смелость уже просто распирала ее, и она решила выполнить задуманное тут же, не откладывая дела в долгий ящик. Конечно, если она позвонит в редакцию и просто изменит голос, Любочка Крупенникова ее не опознает. Но сам Алик. Они знакомы тысячу лет, и ее могут выдать интонации. Значит, надо придумать какой-нибудь трюк. Очень кстати, Мила вспомнила, как в детстве они с подружками басом разговаривали в стакан. Звук получался захватывающим. Захмелевшая Мила растерянно огляделась по сторонам. Отложить мероприятие до дому? А вдруг Алика укокошит прямо сейчас? Чувство справедливости погнало Милу к небольшому застекленному магазинчику, выстроенному прямо возле выхода из метро. Простите, у вас есть граненый стакан? Важно спросила она у толстой, нарумяненной продавщицы с обесцвеченными усами. Шутите что ли? Ухмыльнулась Та. Ну хорошо, а банка? Не отставала Мила. Стеклянная. Вот, пожалуйста, банк миллион. Продавщица махнула рукой в направлении полок. Здесь действительно стояли банки, в которых находились продукты. Огурчики, баклажанная икра, кукуруза. — Какую вам? — С широким горлышком, — сообщила Мила, намертво вцепившись пальцами в край прилавка, чтобы я могла пролезть туда ртом. — Зачем ртом? — опешила продавщица. — Возьмите вон пластиковую ложку. Пять штук в упаковке недорого. Так чего вы будете? — Майонез сообщила Мила, приценившись к самой пузатой банке на полке. «Вон тот, с жёлтой крышечкой». Продавщица молча пробила чек и подала Миле банку и пластмассовые ложки. Мила схватила свои покупки и отправилась на улицу к таксофонам. Выбрав самый крайний, она поставила на подвесную полочку майонез и принялась зубами вскрывать упаковку с ложками. Мысль вытряхнуть майонез в урну просто не пришла ей в голову. Спиртное в крови, да еще оказавшееся в наличии ложки, ее дезориентировали. Открутив у банки крышку, Мила отправила в рот первую порцию. Майонез был вкусным, но жирным. И если первая половина банки проскочила почти незаметно, то вторую желудок уже просто отторгал. Мила сунула нос в полупустую банку и басом сказала, «Эй, ты! Тебя хотят убить! Берегись!» Судя по всему, майонез все-таки мешал появиться эху, и нужного эффекта не получилось. Мила с отвращением принялась доедать остатки продукта, время от времени пробуя звук. Она отправляла ложку майонеза в рот, проглатывала ее потом подносила банку к губам и страшным голосом говорила ха наконец банка опустила окончательно сыто рыгнув мила подняла глаза и увидела что возле таксофона толпятся люди которые смотрят на нее с брезгливым интересом чего тебе нелюбезно спросила мила обращаясь к толстячку в шапке пирожке который стоял ближе всех. — Мне позвонить, — трусливо пояснил тот. — Вот же хамы! — возмутилась Мила. — Обязательно надо звонить там, где я стою. Таксофонов целый лес! — Но работает только этот, — пятясь пояснил мужчина. — Сначала я. Жестом остановила его Мила. Она достала из кошелька телефонную карту и долго пыталась скормить ее автомату. Наконец попала прямо в прорезь и с четвертой попытки набрала номер редакции. «Вас слушают возраст женщины!» Донесся до нее полный искусственной доброты голос Любочки. «На!» Сказала Мила, внезапно протягивая трубку мужчине в пирожке. «Позови к телефону Альберта Николаевича. Быстрее закончим!» Тот послушно взял трубку и исполнил просьбу. — Мне бы Альберта Николаевича... — взволнованно пискнул он. — Умница! — похвалила его Мила, вырывая трубку обратно. — Алло? — услышала она голос Алика Цемжанова. Мила схватила банку и, поднеся ее к правой половине рта, страшным голосом сказала. — Это предупреждение! — Тебя хотят убить. — Кто это? — рассердился далекий Алик. — Доброжелатель. — Что вам надо? — За тобой охотится убийца в колготках на голове. За могильным тоном сообщила Мила. — Он хочет выстрелить в тебя из пистолета. Будь осторожным. Найми телохранителя. Ты все понял? Неожиданно для себя... Она икнула прямо в банку, и со стороны показалось, что это всхлип или смех. Все в целом получилось довольно зловеще. — Надо милицию позвать! — возмущенно сказала какая-то тетка, увешанная пакетами. — Это ведь телефонная хулиганка! — Да я наоборот! — обиделась Мила. — Я предупредила хорошего человека! — Угу, угу! покивала головой тетка, показывая, что нисколечко не поверила. Такие вот звонят по разным учреждениям и говорят, что там заложена бомба. Оскорбленная до глубины души Мила отправилась к Ольге. Та встретила ее страшным воплем. — А, вот она! Видали? — Что значит «видали»? Пробормотала Мила, отставляя голову подальше отчего у нее появился второй подбородок. «Чего ты на меня кричишь?» «Я все утро обрывала телефон, тебя нет!» Тогда я позвонила частному детективу, мы вчера наняли. Он вскрыл балконную дверь, и оказалось, что ты испарилась. Хотя он клялся, что утром ты была не в состоянии не только ходить, но даже лежать по-человечески. Он судил по себе. Заметила Мила, Нога об ногу, сковыривая туфли. «Как ты думаешь, я могу понравиться богатому мужчине?» «В настоящий момент?» — уточнила Ольга. «Ну да, именно в настоящий». «Безусловно, если он лишен обоняния, имеет сильные дефекты зрения и при этом раздавил свои очки». «Боже, боже, что же тогда ему было от меня нужно?» — воскликнула Мила отправляясь на кухню с воздетыми вверх руками ольга побежала за ней спрашивая на ходу кому нужно что ты опять натворила я ездила к орехову за деньгами но он ни шиша мне не дал сказал что стреляли конечно валика потому что я слишком ничтожное создание чтобы меня убивать сволочь с чувством произнесла ольга судорожно щелкая зажигалкой. А потом на улице я встретила его нового инвестора. Он повел меня пить кофе. Мила пристально поглядела на Ольгу и спросила. «Как ты думаешь, зачем?» «Возможно, он тебя просто пожалел», — предположила та. «Вид у тебя, прямо скажем, не блестящий». Но он делал мне комплименты, сбросил десяток лет, обаял, дал визитную карточку. М да. Пробормотала Ольга, еще раз критически оглядев пьяную сестру. «Ты и в самом деле что-то не то. Кстати, твой Орехов — умный мужчина. Что, если он прав, и стреляли все-таки валика? Его тогда надо предупредить. Мы ведь с тобой думали об этом?» «Я уже звонила ему». «Он тебя не узнал?» — забеспокоилась Ольга. «Я говорила в банку». Чтобы освободить ее, мне пришлось съесть 300 грамм немецкого майонеза. До сих пор не могу поверить, что он переварился. Наверное, растворился в джине Или в пиве. — Ты ела майонез с пивом? — испугалась Ольга. — Боже мой, где? Заказала в кафе? — Нет, я ела его на улице, возле таксофона. — Это ужасно! Вижу, встреча с Ореховым действует на тебя самым удручающим образом. Надо положить им конец». «Он и положил. Ты не забыла? Мы расстались. И теперь, кроме денег, нам больше не о чем разговаривать». «Дорогая, но ведь разговор о деньгах – самый важный разговор для женщины», – удивилась Ольга. «И это, говоришь, ты, которая втрескалась в молодого идиота с дырявыми карманами». «Да, но у Николая будут деньги. Он ожидает их со дня на день. Он обещал сразу же купить для меня x XM и норковую шубу». «Ты собираешься обивать мехом спальню? Если я не ошибаюсь, у тебя от каждого мужа осталось по шубе», — заметила Мила. «Значит, должна остаться и от Николая». Ольге трудно было отказать в логике, поэтому Мила решила оставить тему Николая в стороне. «Не могу поверить, что все это мне не снится», — призналась она, заливая в себя вторую кружку кофе с молоком. «Еще недавно я тряслась от ужаса, а теперь...» Пуф! Все мои страхи развеялись, точно дымок затухающего костра, и дышится так. Она глубоко вдохнула и замерла с открытым ртом. «Что?» Испугалась Мила. Кажется, это майонез. Тебе не надо было выходить из дому. Ты могла бы позвонить Орехову по телефону. Тогда бы он мне точно ничего не дал. А так, глаза в глаза, был шанс. Надо позвонить нашему частному детективу. Убеждена, что он потерял голову от беспокойства. Ольга схватила телефон и быстро набрала номер, который за утро выучила наизусть. Однако на звонок никто не ответил. Борис сидел на подоконнике в подъезде, а их частный детектив спал, положив под голову руки, трогательно сложенные корабликом. «Вероятно, стоит отказаться от услуг глубоководного», заявила Мила, наблюдая за сестрой. «Зачем он мне теперь, когда ясно, что мне ничего не угрожает?» «Да, да, ты права», кивнула головой та. Теперь он только все осложнит. Возможно, именно сейчас он копается в твоем грязном белье. Он ничего там не найдет, — повела бровями Мила. Я постирала все, кроме банного полотенца. Пожалуй, я переночую здесь, в своей старой комнатке. Переночуешь? Но еще день, — возмутилась Ольга. Нельзя вести такую жизнь, когда все вверх ногами. У меня чрезвычайные обстоятельства. Пробормотала Мила, повесила голову на грудь и закрыла глаза.